Глава четвертая. Пьяный поп венчал против всех церковных правил. Дуняша очнулась княгиней. Рядом на пуховике отдувался князь. На лбу подблестел, глаза маслились. — Как почевала Авдотья Ивановна? — спросил ласково. — Давно уж феклу княгиню схоронил. Кроме ключницы женщин не знал. Ту звал к себе нечасто, спал с ней без удовольствия и, брезглив был, ключница сильно потела. Тут клад драгоценный, нашел случайно и стала родной, словно жил с ней весь век в любви и согласии. Какие сны видала! Стыдно, Борис Петрович! Отца с матерью насмерть замучил, Тиму забил. — Надо мной за что насмеялся? — тихо спросила тотчас все понявшая Дуняша. Не плакала, не жаловалась на судьбу, молча поднялась. Стала искать свое платье, а на Софе рядом с богатым ложем — нарядное облачение, жемчуга, кокошник, под Софою обувка, сроду такой не нашивала, цена за бесчестье. Честь взял, вороди платье. Не терешом же мне по миру идти. Откуда в тихом голосе такая уверенная сила? Глаза смотрят в самую душу, князь корчится под этим невинным, немигающим взглядом. — По что померу, княгинюшка? Ты дома? Ты здесь хозяйка? На руку свою посмотри, венчана, вон и поп подтвердит. Могла ли я без родительского благословения? Не веришь. Князь подавился обидой, съехал с мягкой постели, велел одеть себя, затем позвал свидетелей, папа и ключницу «ну-ка, сказывайте, по закону ли было венчание?» По закону, батюшка, по закону, закивала пухлая ключница. Несказанно радуясь, что теперь-то уж ей не придется уходить к господину от своего мужа. И поп полупьяный мычал в растяжку: Благословенно ты в женах, благословен плод чрева, торопишься, поп! Прикрикнул князь. Ступай, проспись. Где, мать с отцом? Где. «Брат — Брат? — спросила тихо Дуняша. — Теперь горюй, не горюй, девичество не воротишь. Поклониться дому родительскому и укрыться где-нибудь в дальнем скиту, отец сказывал, есть скит у Чак-озера, где праведники от властей прячутся, туда и идти. Такой ли уж я зверь, Ивановна? Любуясь молодой женой, Укоризненно качал головою князь, А знал, что зверь, И что всяк человек лютее зверя. Ему не впрок дичь и рыба, Ему человечину подай, Но о пороках надо ли вслух? Порок — всегда чья-то тайна, Не зверь, живы твои родители. Взял. Обманом на твоей душе грех. Другой грех на душу не бери. Где тятенька с мамонькой похоронены? Живы, Ивановна. Говорю, живы. Скажу, где они, слово данное не нарушишь? Ежели с родительского согласия венчина, сдержу слово, сама ничего не упомню. — Скажу по совести, — родительского согласия не было, а уговор с тобой был. Хошь снова свидетели подтвердят, — уславливались, — в дом мой входишь, родителям и брату свободу дарую. Ты согласилась, мол, три жизни столь для тебя, дорогие, девичество стоит. — Вели привести всех сюда. Сперва досказать дай, а досказано вот что, царевым указом велено выслать твоих, а теперь и моих родителей, в Тобольск, а они уже в пути. За что выслали? Они злое не помышляли. — Отец твой, наш отец, на царях улу возводил, налог платить отказался, мягко еще отделался. Иным головы рубят, — вдохновенно лгал Борис Петрович, легко и просто найдя объяснение. Решил спровадить Пеканов в далекий Тобольск, наказав тамошнему знакомцу не спускать с тестя глаз, а, ежели надумает в побег, догнать и заковать в кандалы. А Тима, он жив? Живой! Пес нечаянно вырвалось у князя. Он тут же выправился. Прости за слово крутое. Досаждал он мне много. Да я не злопамятен. В Питер беру его. Ну, довольно? Князь перевел дух. Забыл он, когда правду говорил. Любая правда его была полуправдой. Так и сейчас. Никто пеканов выселять не собирался. Больше того, к этой паре вышел строгий царский указ раскольников в Сибирь не ссылать, а не работники, умельцы, умельцы всюду нужны. Но семья Пеканов, у князя Саринка в глазу. Загнать их подальше, чтоб не мешали. Ежели в пути не сгинут, так уж знакомец живыми не выпустит. А Тимка в Питере понадобится. Оставив Дуняшу, князь тотчас отправился на подворье. Там, в конюховке, одетые по-дорожному, его поджидали Пекан и Потаповна. — Чем бога прогневили? — вздыхала Потаповна, более всего гревавшая, что не простилась с детьми. «Не ропщи, — Не робщи, мать! Пекан перебирал лестовку успокаивая себя молитвой, а руки так и чесались сбить у прохода холопов, прорваться к князю и… Но вот и он сам! Когда выезжать-то? Иван ко всему готовый, с тревогой покосился на Потаповну. Выдержит ли? Холода лютые. после пыток она совсем ослабела. Не задержу. — Хоть сей же час выезжайте! — с видимым расположением отозвался Юшков. — Кони запряжены? С Богом! — С дочерью-то дашь повидаться? Дочь позже в гости к вам приедет. Мы оба приедем, — пошутил князь, не ведая, что шутка его оказалась пророческой, что недалек день, когда и его вот так же повезут в Сибирь под конвоем. Уехали. Лишь колокольчик долго еще подавал свой серебряный голос. Заколотили пекановские хоромы. Не суждено им дождаться хозяев. Но перед тем Дуняша побывала в родном доме, вынула из тайника нож, костяные фигурки, вспомнила, как сиживала вечерами с братом. Где ты, Тима? Может, и впрямь свидимся в Петербурге.